Приём 14. Я не толпа. Все мы индивидуальности. Знаю, эти слова до меня сказали уже миллион человек. И всё же стремление выделяться и подчёркивать свою особенность отличительное качество практически любого человека. Люди не очень любят, когда их смешивают с толпой. Они предпочитают персональный подход, привет затёртому штампу. Когда обращаются ко всем, Человек глух, когда обращаются конкретно к нему, человек начинает слушать. Именно на этой слабости homo sapiens и основан приём, который я назвал я не толпа. Он просто, как впрочем и любые другие приёмы убеждения, работает метод я не толпа следующим образом. Мы с первых же строк текста обращаемся не к массовому вы, а персонально, даём человеку понять, что это написано конкретно для него. Перейдём к примерам, пока я вас не запутал. Пример первый. На Земле живёт порядка 7 миллиардов человек, и практически каждый любит сладко поспать. Если человек не выспался, это видно сразу. Он угрюм, у него не хватает работоспособности и настроения. Зачастую это происходит из-за неправильного выбора подушки. Именно для тех, кто ценит сон превыше всего и любит полноценно высыпаться, мы создали сонные подушки, которые гарантируют ровный и спокойный сон для каждого. Проверено. Пример второй. Наверное, вы тоже любите сладко поспать, и вы вряд ли рады, когда вашему сну что-то мешает. Вспомните своё ощущение, когда вы не выспались. Работать не хочется, мир кажется каким-то угрюмым, настроение не самое радужное. Знаете, почему такое происходит? Потому что далеко не всегда ваша подушка готова предоставить вам 100% комфорта и обеспечить здоровый сон. Специально для вас мы создали особую сонную подушку, на которой вы всегда будете высыпаться. Проверено. Если не придираться к незначительным различиям, не влияющим на смысл, мне скучно писать два одинаковых текста. Два примера говорят об одних и тех же вещах. Разница лишь в том, как поданы два материала. Первый пример подан для всех, а значит не касается каждого конкретно. Да, он будет продавать и убеждать, потому как информация всегда информация, но его действие будет слабее. Второй пример обращается к конкретному человеку. К вам, ко мне, неважно. Главный читатель видит, что его выделяют. Вернее, на подсознательном уровне он ощущает, что достигнут максимальный контакт, личное общение. Поэтому он совершенно иначе воспринимает информацию. Хотите получить дополнительные очки от читателя? Обращайтесь не ко всем, а к кому-то. Вы всё так же говорите всем, но теперь уже каждый внимает вам, словно вы говорите лично ему. Чудесный приём. который стоит ввести в свой арсенал убеждение. Мысли на полях. Я не знаю, как работает эта магия, но она работает. Если вы сами не верите в то, о чём пишете, в это не поверит и читатель. Чёрт его знает, почему так. Вроде бы ты прикрываешься красивыми словами, и даёшь цифры, и вообще показываешь, что влюблён по уши в товар или услугу. Вроде бы всё делаешь по науке, а всё равно текст выходит не таким. Это работает на каком-то таком тонком психологическом уровне, что даже сложно сей феномен чем-то объяснить. И всё же факт на лицо. Не веришь сам, не поверят другие. Именно на этом горят многие авторы. Они обладают техникой, знаниями, понимают принципы, но не верят в реальную ценность товара и услуги, в цену, которую пытаются оправдать, в силу компании и её возможности, в уникальность торгового предложения, в качество товара или услуги, в умение быть сильнее конкурентов и так далее. Если вы не поверили в то, о чём пишете, не садитесь за работу, выйдет кисло. Лично я, когда берусь за любые из текстов, сначала ищу, за что я полюблю предмет описания. Это может быть уникальность услуги, качество товара, потенциал компании и так далее. Мне важно загореться, поверить в то, что я продаю самое лучшее, хотя бы в чём-то. Хотите так же? Тогда ищите во что вы поверите, то за что полюбите. Походите по сайтам конкурентов, посмотрите, чем гордятся они, сравнивайте, прикидывайте, думайте. Найдите зацепку, найдите минимум в который вы поверите, и затем начинаете раскручивать клубок. Станьте фанатом товара или услуги всего на день. Это вполне возможно. И только когда поймёте, что верите, садитесь работать, не раньше. Поверите вы, поверит читатель. Золотое правило с непонятным, но совершенно реальным принципом работы.